маленькое отступление. Власть без сострадания. Мне вспоминается классический опыт одной школьной учительницы, Джейн Эллиот. Она хотела показать своим ученикам, что такое предрассудки и дискриминация. Она случайным образом связала цвет глаз детей из своего класса с высоким или низким статусом. Оказавшись в привилегированном положении, голубоглазые дети Тут же начинали доминировать над одноклассниками с карими глазами и даже оскорбляли их, словесно и физически. Кроме того, вновь приобретённый высокий статус приводил к улучшению их интеллектуальных способностей. Получив высокий статус, голубоглазые дети начинали лучше успевать по математике и правописанию. Эти данные оказались статистически значимыми как свидетельствует первоначальный данный Эллиот. Столь же впечатляющим было снижение успеваемости кореглазых детей, получивших низкий статус. Но самым поразительным эффектом этого эксперимента, в котором участвовали третиклассники школы в городе Райсвилле, штата Йова, была перемена статуса, которую учительница совершила на следующий день. Мисс Эллиот сказала детям, что ошиблась, На самом деле, сказала она, верно прямо противоположное. Карие глаза лучше голубых. Карие глаза и дети, которые уже испытали на себе, что такое дискриминация, получили возможность проявить сострадание. Теперь, когда их статус оказался более высоким, новые результаты тестов продемонстрировали снижение успеваемости у голубоглазых и повышения успеваемости кореглазых учеников. А сострадание. Понимали ли кореглазые дети, чей статус вдруг повысился, как страдают неудачники, те, кто несчастлив, кому не повезло так, как им самим всего день-то монозат? Нет, переноса не произошло. Кореглазые дети отплатили той же монетой. Они командовали, проявляли дискриминацию и обижали своих вчерашних голубоглазых обидчиков. Точно так же история человечества полна свидетельств того, как избавившись от религиозных преследований, заняв безопасное и стабильное положение в обществе, люди начинают проявлять нетерпимость к приверженцам других религий. Назад к кориглазому Карлу. Это длинное отступление, призвано объяснить впечатляющую трансформацию поведения моего коллеги, занявшего влиятельное положение главы нашей комиссии по условно-досрочному освобождению. Сначала он продемонстрировал поистине выдающуюся импровизацию, напомнившую мне соло Чарли Паркера. Чарльз Паркер американский джазовый саксофонист и композитор, смелый импровизатор. Он прямо на ходу придумывал подробности преступлений и прошлого заключённых. Он действовал без малейших колебаний, с непринуждённой уверенностью. Но постепенно он, казалось, начал играть новую роль представителя власти, всё более увлечённо и убедительно. Он был главой комиссии по условно-досрочному освобождению Стэнфордской круговой тюрьмы. Обладал властью, внезапно испугавшей заключённых властью, которую признали его коллеги. Годы страданий, которые он перенёс в качестве кореглазового заключённого, были совершенно забыты. Он оказался в привилегированном положении и стал видеть мир глазами всесильного главы комиссии. Выступление Карла перед коллегами в конце заседания продемонстрировало тяму к совести и отвращение которая и вызвала у него собственная трансформация, когда он сам превратился в угнетателя. Позже, за ужином, он признался мне, что с ужасом слышал собственный голос и чувствовал, как новая роль поглощает его истинную личность. Мне было любопытно, повлияют ли на него эти размышления, как проявится это вновь приобретенное осознание Во время следующего заседания комиссии по условно-досрочному освобождению, назначенного на четверг, проявит ли он больше внимания и сострадания к новой группе заключённых, которые будут просить его об условно-досрочном освобождении? Или роль переделает человека?